Я должна знать, что мне делать, ведь я остаюсь в чужой стране, где никому до меня нет дела. Разумеется, он и виду не подал, что именно так и оценивает ее положение с тех самых пор, как прибыл в Англию. «Позвольте вам предложить, ваше высочество, вернуться на родину», — уверенно сказал он. «Если начнется война, они впрямь возьмут вас в заложницы и захватят ваше преданное». «Да еще и употребят ваши деньги на свою армию». «Покинуть эту страну я не могу», — твердо сказала она. «Если уеду, больше сюда не вернусь». «Но ведь все кончено!» — с неожиданной страстностью воскликнул посол. «Вы видите это сами, ваше высочество! Вы прозрели!» «Наше дело проиграно!» «Вы долго держали оборону, терпели нищету и унижение». Вы вынесли это как настоящая принцесса, как истинная королева, как подлинная святая. Даже ваша матушка не справилась бы лучше. Но теперь остается только признать поражение и отступить, уехать домой. Причем как можно скорее, скажу прямо, надо бежать, пока нас не поймали. «Поймали?» «В условиях войны нас обоих могут заключить в тюрьму, как шпионов», — уверенно заявил дон Фуэнса Элида. «Арестует все ваше имущество, а потом и вторую половину приданного, когда она прибудет сюда. Более того, видит Бог. С них станется сфабриковать дело против вас, да и казнить под шумок, если понадобится. Не посмеют!» — Я принцесса королевской крови, — вспыхнула Каталина. — Они могут забрать у меня все, только не это. Я всегда и в обносках инфанта испанская. Я останусь ею, даже если не бывать мне английской королевой. — Ваше Высочество! — вздохнул Дон Фуансалида. — Да разве не случалось так? — что принцы королевской крови попадали в Тауэр, и где они теперь? Например, вас могут обвинить в том, что вы претендуете на трон Англии. Поверьте мне, надо ехать!» Сделав реверанс миледи матушки короля, Каталина не получила в ответ даже кивка. Две свиты встретились по пути в церковь, на мессу. Старую даму сопровождали ее внучка, принцесса Мария и с полдюжины дам. Все они с ледяным высокомерием взирали на принцессу, которую уже давно не ставили при дворе ни во что. Миледи, ожидая причитающегося ей приветствия, не отошла в сторону Каталина. Мать короля смотрела на нее с открытым неодобрением. — Дошло до меня, — сказала она наконец, — что некто плетет козни вокруг обручения принцессы марии каталина поискала взглядом принцессу которая пряталась за широким плечом своей бабки мне ничего об этом не известно мадам сказала она зато известно твоему отцу так что будешь ему писать не прими не упомянуть что он только усугубит свое и твое положение строя нам препоны «Я совершенно уверена, что он не строит никаких», — начала было Каталина. «А я совершенно уверена в том, что говорю. Так что предупреди отца, чтобы не становился у нас на пути», — отрезала старая дама и двинулась дальше. Той ночью, таясь в глубокой тени погауза в дальнем и безлюдном углу лондонского порта, Испанский посол наблюдал, как спешно, но без лишнего шума, идет погрузка испанского добра на борт корабля, отплывающего в брюге. — И что ж, Ваша милость, ее высочество об этом знать не знает? — переспросил купец, на темном лице которого играли блики факельного огня. — Выходит, мы втихомолку увозим ее приданное. А что, если англичане вдруг решат... что свадьба все-таки будет, что если они проведают, что приданное, наконец, прибыло, но сундуки так и не добрались до сокровищницы принцессы, они скажут, мы воры, и не без резона, черт побери».